глава пять для цивилизации Кипдига наступили времена некоторого затишья. джао отступили, появились союзники, удалось создать звездную империю. Гглавенствующую роль в империи играли ипдиго и люди. другие достаточно экзотические цивилизации мишаны и анип представляли собой мирные конгломерации. Кибдига победили риэлов и стали для этих цивилизаций непререкаемым авторитетом. Аниб воевать не умели и не хотели, предпочитали решать дело миром, поэтому столетиями платили дань риэлам. На планете Аниб Кибдига обнаружили редчайший минерал Сулеймин и теперь его разрабатывали с соблюдением всех правил и сохранением экологии. они б за это очень переживали их среда обитания природа, которую они охраняли, о которой заботились. президент светлов как всегда начал день с просмотра сводок за сутки в целом ничего выходящего за рамки обычной работы климатолог докладывал о нормализации всех процессов на планете экология входила в заданные параметры Атмосфера развернулась моря оттаяли леса зазеленели. Походило время будить людей, которые находились в анабиозных камерах. Проснувшисься они даже не заметят, сколько труда вложено для того, чтобы планета приняла первоначальный вид. Но прежде необходимо создать инфраструктуру, города, поселки, восстановить дороги. работы на несколько лет тем не менее пробуждать надо не всех сразу, а постепенно, например, пришла пора будить строителей. от размышлений оторвал доклад секретаря с сообщением что в систему вернулась из кадра под командованием адмирала мара хорошая новость поблагодарил светлов и приказал связать его с адмиралом через некоторое время послышался скрежет и пошел перевод на связи президент поздравляю с возвращением командующий какие результаты чем порадуешь в целом рейд прошел неплохо результаты ожидаемые джау покинули планету соас вот как все таки покинули нервы у них не железные и где они теперь обосновались координаты их нового места жительства неизвестны хорошо жду тебя и прута с докладом вскоре приглашенные прибыли с докладом светлов тепло их встретил, обменялись приветствиями и приступили собственно к докладу. Мар доложил общую часть операции спрут о проведении планетарной экспедиции итог подвел адмирал. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Дджао покинули планету соас, где они находятся в настоящее время известны. Часть Джао все же остались в качестве контролеров салонской цивилизации для того, чтобы та не деградировала и не развалилась. Этот момент вызывает вопросы. Мы понимаем, что Джао ничего не делает просто так. Значит, у них имеются планы по дальнейшему использованию Алланов. На этом адмирал доклад закончил и перестал скрижетать. «Спасибо. Вы проделали огромную нужную работу». В целом ситуация понятна. Джау покинули галактику, где они теперь обосновались неизвестно. Такой вывод несомненно можно отнести к плюсам. То, что часть Дджао осталась в качестве наблюдателей из-за цивилизации Аалаов, тоже не критично. На самом деле мы знаем, что после освобождения от контроля цивилизации деградирует, потому что не знают как жить дальше. Мы учим их, но на это уходит много времени. Сами не берем под контроль. потому что у нас другая идеология, другие принципы. Мы не вмешиваемся в дела других цивилизаций. Получили опыт с цивилизацией Тернаков. Поэтому отдыхайте, приводите себя в порядок, и через трое суток жду вас на совещании, посвященном нашей будущей стратегии в новых условиях. Джао отступили, но они не побеждены. Произнеся эти слова, президент Светлов не знал, насколько он прав. и какой сюрприз ему готовит будущее гидра становилась двухголовой мар и спрут покинули кабинет с чувством выполненного долга но отдыхать некогда а потому занялись текущими делами а светлов тем временем пригласил председателя правительства дачаева и ввел в курс дела по проведенной операции тот подумал и ответил наступают спокойные времена Джоу быстро не соберутся силами, Для этого потребуется время. Мы нанесли им серьезное поражение в наших галактиках, в нашемв звездном секторе. Думаю, нужно заняться укреплением боевого флота и принять в звездздную империю новых членов, сделав ее межгалактической. Что ты имеешь в виду? Думаю, нужно принять в империю цивилизацию Тернаков. И, конечно, родной межгалактический союз, возглавляемый Маршалом с Уэллом. Хорошая идея. Кстати, надо узнать, как там Маршал. Давно от него нет вестей. А что касается приема новых членов, поддерживаю, но торопиться не будем. Пусть цивилизации сами придут к такому решению. А мы рассмотрим. Согласен, я сейчас вплотную занимаюсь налаживанием жизни на нашей планете, восстанавливаю инфраструктуру и постепенно пробуждаю население. Дело непростое, нужна адаптация и к тому же некоторые хотят стать кип-дига. Что делать? Да ничего делать не надо, просто исполнять ранее принятые законы. Если желают, то нужно удовлетворять их желание. «Пожалуй, что так. Я как-то не подумал об этом. Тут и думать не надо. А вот что касается Аланов и Ктонов, стоит подумать. Соглашусь, в части цивилизации Аланов, что касается Ктонов, живут они на соос, никого не трогают, ну и пусть живут. А с Аланами сложнее, оставлять их под контролем Джау нельзя. Ну и быстро лишать такого контроля тоже. Согласен». нам джао заварили какую-то многоходовку отдали нам часть своих особей по сути зачем у меня ответа нет можно попробовать перетянуть их на свою сторону можно а нужно ли джао очень умны и мы с ними общались не один десяток лет перетянуть не удастся а вот понять зачем их оставил советы избранных стоит Поэтому начинайте переговоры с Алланами и контролирующими особями на предмет обмена посольствами. Это первое. Второе. Необходимо установить точное число оставшихся Джао. Третье. В посольстве Аллана, в которое они направят к нам, должны находиться особи Джао. Что делать с оставшимися Джао в перспективе? Тут двух мнений быть не может. Оставим их на планете СОС. неплохое решение но они возьмут там под контроль ктонов по другому джау не могут и хорошо пусть берут по сути ктоны нам не особо нужны подводная полудикая цивилизация без выхода в космос пусть живут как привыкли вместе с джао а вот мы будем внимательно наблюдать за планетой и в конце концов поймем для чего их оставили избранные гениально «Кого отправим с посольством к Алленам?» «Торопиться не будем. Сначала договоримся об обмене посольствами, только потом займемся подбором кандидатуры». Дачаев вышел от президента окрыленный и сразу отправился организовывать работу по переговорному процессу. Светлов же задумался. «Ситуация стабилизировалась. Надолго ли? Нужно с толком использовать отпущенное время». Да и надо понять, что делается в межгалактическом союзе. Свел отбыл в свою родную галактику. Светлов отправил вместе с ним своего сына Андрея, того самого, который создал установку копирующие излучение лагуны, так необходиме кипдиго для жизни. Правда, Андрею пришлось расстаться со своей женой Леей, она осталась на планете. Признаться она тоже хотела полететь с ними на Дакус, но в настоящий момент у нее слишком много работы. Как только жизнь планеты войдет в обычную колею и все жители пробудятся, можно подумать об отлете. Да и то только теоретически. Старые друзья, Сергей Светлов и Антон Северов, первые поколения Кипдига, разошлись во мнениях относительно отъезда. Антон ратовал за отъезд ли сергей напротив за то чтобы она осталась разговаривали без чинов и дошло выяснение отношений до высоких тонов. Ты думаешь только о себе, а не о детях и внуках упрекал антон я думаю о деле и о будущем вот вот а жить им когда потом придет усталость друг от друга, пока молоды должны быть вместе. Ладно, ладно убедил П пусть сами решают, как решат так и будет. На этом закончили свой первый разговор на повышенных тонах за все время дружбы. раззошлись недовольные друг другом. В итоге Лея решила остаться. На этом эпопея не закончилась. яснение отношений устроила его жена Паула. Тема скандала та же дети. Только на этот раз Паула обвинила его в том, что он отправляет Андрея с маршалом Свеллом подальше от дома, из семьи. «Сергей, ну сколько можно? У нас один сын, ты его бросаешь из огня да в полымя». М -м, «Успокойся, я его никуда не бросаю, он сам решает, что ему делать». «Ну да, и Свеллу ты его не сосватал?» Действительно был разговор, предложил его кандидатуру, но Андрей мог и отказаться». сережа ты занял пост президента а житейского ума так и не нажил антон твой единственный сын и мой тоже поэтому я категорически против того чтобы ты постоянно рисковал его жизнью паула приземлила светлого конкретно от нее он не ожидал такого по сути она права и возразить особо нечего хотя нет паула наш сын взрослый мальчик и сам решает как поступить и что делать. я лишь иногда направляю его. паула перебила успокаивающую речь ты сам то понимаешь что говоришь ну хорошо тебе есть чем заняться у тебя есть внуки ну если хочешь давай родим еще детей. паула заплакала и отвернувшись от светлого вышла из комнаты он стоял и растерянно теребил коммуникатор Близкие люди ополчились на него. Может, он действительно делает что-то не так.